Не зная, что и делать, три или четыре часа мы просидели, как вкопанные. А потом наступил день. Только свет пришел к нам не через окно, оно осталось темным, а через треугольную дыру в кирпичной стене у нас за нашими спинами, и мы смогли оглядеть кухню. Пол усыпали осколки блюд, тарелок, стаканов, земля, камни. Снаружи стену завалило землей, блокируя все окна и дверь. Остальные стены дома, похоже, рухнули, остались только стены кухни. Но была ли над нами крыша? Наконец, взошло солнце, света прибавилось и на кухне, и за ее пределами. Мы выглянули в треугольную дыру и увидели боевую марсианскую машину, которая охраняла цилиндр. «Пятый цилиндр!» — прошептал я. «Пятый цилиндр с марсу упал на этот дом и похоронил нас под его развалинами». «Господи, смилуйся над нами!» — прошептал викарий и заплакал. С кухни мы тихонько ретировались в примыкающий к ней темный чулан, где мыли посуду и чистили овощи. Легли там, боясь даже дышать. Я не отрывал глаз от двери в кухню, ждал появления марсианина. Но, в конце концов, усталость и напряжение привели к тому, что глаза у меня закрылись, как, впрочем, и у Викария. Проспали, должно быть, весь день. Проснувшись, я услышал металлические удары, доносящиеся снаружи. Викария рядом не было. «Викарий! Викарий!» – прошептал я, но ответа не получил. Я выполз из чулана на кухню и увидел, что Викарий прильнул к треугольной дыре и смотрит на марсиан. Ночь еще не наступила, только сгущались сумерки. Я осторожно пополз к викарию, отбрасывая с пути многочисленные осколки. Когда выглянул из дыры, увидел, что у дома все разительно изменилось. На месте тихой сельской дороги появилась воронка, размерами значительно превосходящая ту, что я уже видел, в Окинге. Из нее торчала верхняя часть цилиндра. Посад дома, в который мы зашли на нашу беду, разрушился, каким-то чудом уцелела только кухня и чулан. И их со всех сторон, за исключением обращенной к воронке, засыпало тоннами земли. На дальней стороне воронки среди поломных кустов высилась грозная боевая машина, застыв на фоне темнеющего неба. В самой воронке странные существа медленно, с трудом вылезали из цилиндра, ползали, едва шевеля слабевшими щупальцами». Сказывалось и долгое путешествие, и увеличившееся в сравнении с Марсом силы тяжести. Неподалеку от нашей дыры в стене деловито трудилась какая-то сложная сверкающая металлом машина. Она напоминала краба с пятью шарнирными конечностями, со множеством рычагов, стержней, длинных щупальцев... Этими самыми щупальцами она вытаскивала из цилиндра платины стойки, трубы и укладывала на выровненный участок земли позади себя. Марсианин, контролирующий движение щупальцев, сидел в голове краба, тогда как другие марсиане что-то делали как в воронке, так и рядом с ней. Наверное, никто не смог бы представить себе таких невероятных инопланетных существ. Их круглые тела, вернее, гигантские круглые головы в диаметре составляли 4 фута. У каждой головы, понятное дело, было лицо с парой темных глаз и со здоровенным клювом под ними. Ноздри отсутствовали, и действительно, запахом марсиане не различали. На задней части головы или тела, не знаю, как и назвать, было круглое отверстие, затянутое тонкой кожей. Потом выяснилось, что это ухо, хотя в нашем плотном воздухе проку от него похоже не было. По сторонам рта располагались 16 щупальцев, по восемь, с каждой, которые марсианам заменяли руки. Позднее ученые выяснили, что большую часть тела марсиан занимал мозг, который посылал управляющие импульсы глазам, уху, щупальцам. Большие легкие соединялись с ртом, и пробегающие по коже судороги вызывались именно дыханием плотным земным воздухом. Вот, собственно, и все, что можно сказать о теле марсиан. Помимо мозга и легких, других органов у марсиан не было. Пожалуй, необходимо упомянуть о еще четырех главных отличиях тел марсиан от наших. Во-первых, их телам не требовался сон, Они постоянно бодрствовали и не знали усталости, как человеческое сердце. Во-вторых, марсиане не делились на мужчин и женщин. Молодой марсианин отпочковывался от своего родителя, как некоторые из земных растений. В-третьих, в теле марсианина, который, возможно, эволюционировали из существ, похожих на человека, развивались только мозг и руки – тогда как остальные органы исчезли за ненадобностью. И, наконец, крошечные микроорганизмы, вызывающие сотни заболеваний, таких как лихорадки, язвы и опухоли, на Марсе не существовали или были уничтожены марсианской наукой в стародавние времена».